т р и о с е д ь м гуру. я от сомнений быть может подброшен на любой ступени лестницы духа. п о т о м у указывается утверждаться с о з н а н и е м н а с н о в Они не отрицаемы и волны подброшенных мыслей сомнения разобьются о них. Трудность вся в том, что очевидность стоит перед глазами и может послужить вспользуя как самопроверка прочности того фундамента, на котором строится дом дух. Так можно укрепить каждый качающийся камень, неотрицаемо, н е с о м н е н н ы не обольстит майе того, кто утвердил сознание свое на владыки.